125. Матерь Агни-Йоги Воин, стоящий на дозоре, должен быть вооружен. Безоружный воин уже не воин, а обыватель. И пока борьба не прекратилась, оружие света всегда должно быть под рукою, даже ночью, даже во время сна. Очутиться в мире тонком, окруженном врагами и притом безоружном весьма неприятно. Кулаками от темных обороняться трудно. Нельзя оказаться безоружным, значит, и беззащитным перед лицом врага. Мысли о красоте, гармонии, любви к учителю — мощная защита против натиска тьмы.